Прибыв в Турцию, она прожила там несколько месяцев, чтобы немного освоиться. Убедившись, что обстановка вокруг нее является нормальной, Бир самолетом вылетела в другую страну, а оттуда поездом отправилась к жениху, которого знала только по фотографии. Их встреча должна была состояться на вокзале портового китайского города Чанццинь, являвшегося морскими воротами столицы Китая, Пекина. Будущий супруг Бир несколько дней подряд приезжал на вокзал, чтобы встретить ее, однако напрасно. В день прибытия разведчицы он также приехал на вокзал, но в справочном бюро ему сообщили, что поезда из Пекина не будет, и он уехал. На самом деле пекинский поезд сильно запоздал, и разведчики не смогли встретиться. В два часа ночи Бир оказалась одна на перроне вокзала незнакомого города. Убедившись в том, что ее никто не встречает, разведчица решила отправиться в отель, но тут почувствовала на себе пристальный взгляд полицейского. Неподалеку на площади находился рифша с повозкой, ожидавший пассажиров. Ирина подозвала его жестом руки. Полицейский также тронулся в ее сторону. Когда страж порядка приблизился к ней, Бир сказала по что-то здесь темно, не мешало бы улучшить освещение площади. Услыхав знакомую речь, полицейский улыбнулся Бир и козырнул ей. Она протянула вещи Рихше и небрежно сказала в центральную гостиницу. В гостинице ей удалось без проблем получить отдельный номер, если так можно назвать комнату, двери которой не имели запорок. Бир, не раздеваясь, села на кровать и стала терпеливо ждать рассвета. Из соседних номеров доносились шумные голоса, выкрики, пение Видимо, подвыпившая компания праздновала какое-то событие. Пять утра в номер вошел какой-то человек, одетый в нижнее белье. Он молча направился к находившейся в углу комнаты печки и стал ее растапливать. Сделав свое дело, он также молча удалился. Бир не произнесла ни слова. Позднее она узнала, что ее поведение было правильное. Это истопник гостиницы по очереди затапливал печи в номерах и всякие разговоры с ним были бы неуместны. На следующий день Бир встретилась с женихом по запасному варианту в городе возле универмага. Через четыре месяца они сыграли свадьбу. Каждый из новобрачных оставил свою фамилию, хотя для окружающих они были Энвер и Хатыча Садык. Свои разведывательные донесения в Центр они подписывали оперативными псевдонимами Халев и Бир. Теперь разведчикам предстоял наиболее трудный этап выполнения задания Центра. Супруги-нелегалы должны были отправиться в Японию, где им предстояло трудиться. Однако после войны Япония находилась под фактической оккупацией Соединенных Штатов Америки, и получить разрешение на постоянное проживание там для иностранцев было чрезвычайно трудно. Правда, разведчики запаслись рекомендательными письмами от ряда японских общественных деятелей, с которыми успели познакомиться от религиозных организаций. Однако этого было недостаточно. И тут помог случай, которых немало бывает в разведке. Беру узнала, что один из местных бизнесменов имеет в частной собственности в Японии, где им предстояло обосноваться, участок земли размером в три сотки, который он готов продать за приемлемую цену. Сделка состоялась, и супруги выехали в Гонконг. Здесь они обратились в Генконсульство Японии и предъявили рекомендательные письма и документы на земельный участок. Это давало им право получить временный вид на жительство.